Глава 6. Возвращалась я в дом Иноры Альтхаузера с желанием немедленно очистить хотя бы один тайник, но не тут-то было. Внезапно у кухарки разболелся зуб настолько, что она уехала в город, и её кухня осталась без присмотра ещё до моего приезда. Поэтому я сначала занималась обедом, потом варила зелье. Время шло к ужину, а кухарка не появилась. Зато появились Инора Линден с внучкой, поэтому мне пришлось готовить ужин в том числе и на них. Кстати, на этот ужин меня не пригласили, но я совершенно не расстроилась. Не было ни малейшего желания выслушивать гадости, которыми в мою сторону станет бросаться Катрин. На её благоразумие могла бы рассчитывать только круглая дура. Я же себя таковой не считала, хотя последнее время сильно сомневалась, когда вспоминала, что я тут делаю. И как только бабушке удалось меня уговорить на такую авантюру, готовила бы себе зелье при каком-нибудь алхимике. Денег бы хватило не только на новые ботиночки, но и на что-то посерьёзнее. Жили же мы как-то без лишних денег раньше, проживём и дальше. Из гостиной доносился звонкий смех Катрин и обрывки даже не разговоров, слов. Что так веселило мою знакомую, мне было бы без разницы, если бы я не опасалась, что она сейчас раскрывает мой секрет. Так и подмывала спросить Биату, молоденькую горничную, которая постоянно сновала от кухни в гостиную, о чём там беседуют. Но было как-то неловко. Подумает ещё, что я сплетница или вообще пожалуется хозяину. Нет уж, обойдусь без этого важного знания. Если Катрин меня выдала, то меня просто выставят после их отъезда. Гости досидели до темна, и всё это время им постоянно что-то требовалось из кухни. То стакан воды, то чашка чая, то порция вишнёвого пирога, который я испекла на ужин, и от добавки которого я бы тоже не отказалась. Очень уж он вкусным получился». Совершенно невозможно было отлучиться в библиотеку, в которой точно никто не появится в ближайшее время. Как бы намекнуть Катрин, что отвлекать кавалера нужно на своей территории, а не на его. Но всё когда-то заканчивается. Уехали и гости, и я, убедившись в этом, направилась была в библиотеку, но была остановлена майором. "Энора Алдер, вы не забыли о нашем договоре?" "Разумеется, нет", я повернулась и ослепительно улыбнулась. Настолько ослепительно, что майор какое-то время смотрел на мой рот. Наверное, удивлялся, что у меня все зубы на месте в моём-то возрасте. Завтра с утра мы и начинаем. А что вам мешает начать сегодня вечером? Или вы не приготовили нужное зелье? Приготовила, но правильнее будет начинать с утра. Я смогу тогда контролировать вас весь день. Энора Алдер, лучше не правильнее, а раньше. Без постоянного контроля я обойдусь. Вреда же не будет. Не будет. Не охотно согласилась я и с тоской посмотрела в сторону библиотеки. Где мы расположимся? В гостиной? Учтите, вам придётся не меньше часа лежать. Тогда в спальне. В спальне? В панике переспросила я. Но это же неприлично, хмыкнул он. Ино Ральдер, уверяю, в отношении вас никто не подумает ничего дурного. А в отношении вас? мрачно спросила я. Он даже отвечать не стал, посмотрел так, что я почувствовала себя круглой дурой. с его точки зрения, что моя, что его репутация были прочно зачищены моим преклонным возрастом. На занятиях нам не рекомендовали оставаться наедине в спальне с пациентом противоположного пола, если и тот не был при смерти. Фон Штернберг не казался тем, кто может испустить дух в любой момент, но и на того, кто будет приставать к даме без её желания, он тоже не был похож. Так что я взвесила все «за» и «против», и после того, как на чашку «за» упал аргумент, что Инора Альдер вскоре исчезнет, отправилась за майором. И только когда я оказалась внутри, сообразила, что это та самая комната, в которой находится один из тайников, потому что Инор Альдхаус выбрал себе спальню поскромнее, а хозяйскую отдал племяннику. «Подумать только, стоит подойти к камину, и в моих руках окажутся сокровища нашей семьи». «Думаю, что зажигать камин по такой жаре — не самая хорошая идея», — прервал мои мечтания майор, заметивший, куда я бросала пылкие взгляды. «И ненадёжно, если в помещении нужно выдерживать определённую температуру». Я вернулась на землю, протянула пациенту один из принесённых пузырьков и скомандовала. «Выпивайте, потом оголяйте верхнюю половину туловища и ложитесь на кровать». Говорила я с уверенностью, которой не испытывала, потому что как на его видела возмущённое лицо Зайделя, который выговаривал о недопустимости опытов над доверившимися пациентами. Целительская этика. Зачёт по ней у меня был, но такими темпами его могут аннулировать. Но я почему-то верила, и Норе Кунц, мне похоже, была прочитанная мной книга на измышления шарлатана. Там были ссылки не только на хорошо известные мне труды, но и на собственные опыты Конечно, некоторые норы замечательно умеют перекраивать результаты исследований в нужную сторону. На верить или не верить конкретно этим исследованиям, передо мной вопрос уже не стоял. Я надеялась, что методика поможет. Не такая гадость, как я думал, сказал майор, опусташив пузырёк. И артефакты не видят ничего опасного. Где были ваши артефакты, когда вы пострадали? хмыкнула я и жестом указала, чтобы он ложился. Кстати, никакая посторонняя магия влиять не должна. Поэтому их тоже снимайте, даже если считаете, что они не рабочие. Рабочие, предупреждали об опасности, но у меня не было выбора. Он сгрузил на прикроватный столик несколько связок артефактов самого разного назначения. И были они отнюдь не казённые, а сделанные по индивидуальному заказу, а значит, дорогущие. Потребовать их убрать в сейф. Я прикинула стоимость и решила, что в случае чего воры утащат вместе с сейфом. Это куда проще, чем тащить с хозяином. Не это ж, пусть майор охраняет своё богатство сам. Выбор есть всегда, возразила я. Почувствовали опасность, отступили. В моём случае это был выбор между возможной опасностью для меня и смертью десятка моих подчинённых. Сухо сказал он. Рубашку он снял и теперь радовал меня видом мускулистой груди, при взгляде на которую думалось о чём угодно, только не о поиске сокровищ. Да и знание по целительству, расталкивая друг друга, торопились покинуть голову. Пришлось её встряхнуть, закрыв выход для беглецов и скомандовать: "Уберите свои артефакты под подушку, что ли? Главное, чтобы они не касались кожи и не срабатывали". Нашла я компромисс между своими страхами. Ложитесь на живот. На эффективность поза почти не влияла, и большинство целителей предпочитали втирать подобные зелья в грудь. Но я представила, как майор на меня смотрит со своей обычной недоверчивостью, и решила, что лучше буду втирать в спину, на ней глаз нет. Спина тоже была хороша. Причём настолько, что отвлекало от работы. Надо внести предложение на кафедру, чтобы на практику присылали вот таких, с рельефными телами, на которые хотелось смотреть, а не работать. Тогда к выпуску выработается полная невосприимчивость, потому что чем больше такого видишь, тем меньше оно волнует. Нет, спина не была совсем идеальной. На ней я сразу заметила несколько шрамов и даже один ожог от магии. Следы были слабые, едва различимые. Уверена, обратись мой пациент к целителям, специализирующимся на внешности. И следа бы не осталось, но такой несовершенной она привлекала внимание ещё больше. Инора Алдер, вы там не уснули? Я щедро плеснула зелья на спину майора, распределила так, чтобы не осталось сухих участков, после чего принялась делать вариант массажа, но с подпиткой заклинанием. Одновременно приходилось контролировать состояние тонких структур внутри тела, чтобы в случае, если что-то пойдёт не так и не туда, сразу прекратить. Но пока всё шло как надо, если не считать того, что майор, уткнув голову в сложенные руки, то шипел сквозь зубы, то также тихо ругался. Не знаю, чего он больше боялся отвлечь меня или оскорбить, но пытался сдерживаться, хотя сейчас ему было очень больно. Но тут я ничем не могла помочь. Никаких посторонних заклинаний допускать нельзя было, пока всё это не закончится. Зелье впиталось полностью, Кожа под моими руками покраснела, и тонкие ниточки шрамов выделились на ней ещё сильнее. Пагиня, сколько же их, от хорошо различимых до почти незаметных. Я полила другим зельем и принялась потирать уже его с другим заклинанием. Руки начало ломить. Спина этого инора была твёрдая как камень, под пальцами почти не проминалась, а продавливать надо было глубоко, иначе толку не будет. Заканчивала я уже на волевых усилиях. Но меня поддерживало ещё и то, что я видела. Моё воздействие добралось до тонких структур. Пока сложно было сказать на пользу или во вред пошли мои действия, но завтра это будет наверняка видно. Я запечатала всё третьим зельем. Слава богине, его втирать нужды не было, только распределить. У вас не спина, а гранитная плита, выдохнула я и набросила на упомянутую спину одеяло, и чтобы тепло не уходило, и чтобы она перестала меня смущать. «Как вы на ней только спите?» «Хорошо сплю, крепко», — ответил он и повернулся ко мне. «Экзекуция закончена?» «Не экзекуция, а процедура», — сухо возразила я. «Да, на сегодня всё. Завтра после завтрака будет вторая, а потом третья. И так до тех пор, пока...» «Не увидим результата», — закончила я за него и спросила участливо. «Очень больно было». «Терпимо», — дипломатично ответил он. «У вас, оказывается, очень нежные руки и нора Альдер». «Боюсь, слишком нежные, чтобы качественно проминать вашу каменную спину», — попыталась отшутиться я. Я бы сама их нежными и не назвала. Коротко остриженные ногти, въевшиеся пятна от зелий, мозоли на подушечках пальцев от артефактов и карандашей для записи. Всё это делало мои руки совсем не похожими на руки благородных дам. У той же Катрин кожа на руках сияет белизной, а розовые ногти аккуратно подпилены и покрыты лаком. И сама она — нежная, воздушная, хрупкая фарфоровая куколка. Слишком нежные для вашего возраста, не унимался майор. Это вы сегодня на руки гостей и нас смотрелись. Насколько я поняла, там как раз была одна молодая и красивая. Наверное, на её руки засмотрелись, вот и мерещится вам всякое. Да, и Нарита Катрин красивая, задумчиво согласился майор, вызвав в моей душе бурю негодования. И её действительно было сегодня слишком много. Он смотрел то на меня, то на мои руки, нехорошо смотрел, задумчиво Но я, пока полную проверку не закончу, не уйду, потому что не хочу, чтобы за ночь с моим пациентом произошло что-то нехорошее. Я поэтому и хотела начинать исцеление с утра, но пока можно было обойтись малой кровью. Я прикрепила к пациенту заклинание, которое проработает до утра и даст мне знать, если ему станет плохо. Инора Алдер, а почему вы постоянно носите этот уродливый чепец? неожиданно спросил он. Положенно по должности, нашлась я. «Я поговорю с дядей и добьюсь разрешения заменить это уродство на другое». «Не надо мне заменять одно уродство на другое, лорд фон Штернберг, я к этому уже привыкла». «Странное дело, вы сейчас кажетесь куда моложе», — продолжил он меня добивать. «Почти как и Норита Катрин. Упоминание внучки Иноры Линден меня разозлило. Да, мы уехали, пора бы про них забыть. Или нет, не надо забывать, у меня же тут сокровища лежат, к которым надо добраться». Смотрю, у вас все мысли про Энаретту Катрин. Нанесите ей визит завтра. Они вас наверняка приглашали. Так почему бы не съездить и не дать желающим доступ в спальню? Я невольно бросила взгляд в сторону тайника. И тут же решила как-то объяснить свой интерес. Лорд фон Штернберг, вы уверены, что камин не нужно разжигать? Совершенно, умиротворённо ответил он. Мне не холодно, и даже боли перестали мучить. Спасибо, Инора Альдер. В таком случае я вас покидаю, решила я. Спокойной ночи, лорд фон Штернберг. Пусть вам снятся хорошие сны. И вам, Энора Альдер, тоже пусть приснится что-то хорошее. Дверь я закрыла и направилась в библиотеку. Всё, сегодня мне никто не помешает забрать клад. Когда дверь не поддалась, я удивилась и подёрнула ещё разок. Но нет, дверь в библиотеку была заперта, а Энор Альтхаус наверняка уже отошёл ко сну, поэтому у него не спросишь про ключ. Ну что за глупость, закрывать библиотеку? И что мне делать, если её так и будут запирать на ночь? Одна из моих подруг обладала замечательной способностью открывать любые механические запоры. Она рассказывала, как это делается, но прежде чем лезть к библиотеке, я решила потренироваться в другом месте. А то в лекусе не замечу, как ко мне кто-нибудь подкрадётся. Тренироваться я решила на замке, отведённой мне спальне. И хотя, когда Ангелика объясняла открывание замков, казалось простейшей задачей, на собственном опыте я убедилась, что всё нуждается в практике, в наработке навыков. А может, у меня просто устали руки после спины майора и не хватало концентрации. За те несколько часов, что я корпела над замком, мне удалось его только открыть, а вот закрыть, овы. С такими навыками успех в деле взлома мне не грозит. Наконец мне всё это надоело. Я закрыла дверь ключом, смыла опастылевший грим и отправилась спать.